Глава 22. Тетради Шустова. Сколько городов, больших и маленьких, они увидели с тех пор, как прилетели в Индию, Аня перестала считать. В последнее время города сменялись слишком быстро. Непрестанная череда указателей, железнодорожных и автобусных билетов. Только что гуляли по набережной Варанаси, потом проскочили Джабалпур, Бахапал, задержались на полдня в Нашике и тут же выехали в Мумбаи. А теперь сидели в двухдневном поезде до Амритсара. Вновь продвигались на север Индии. Аня не спрашивала у Максима, куда они направлялись и почему сделали такой крюк на запад. Когда придет время, он сам расскажет. Максим проявлял чрезмерную осторожность. Отказывался летать самолетами, просил выбирать простые гостиницы и гостевые дома, не заходить в электронную почту, не пользоваться телефоном. И все же Аня вчера позвонила брату не удержалась, но ей никто не ответил. Длинные гудки под конец оборвались предложением оставить голосовое сообщение. И Аня оставила. Сказала, что переживает, пообещала, что все будет хорошо. Максим расшифровал записи «нужно потерпеть, совсем чуть-чуть, береги себя, Дим». Аня сказала правду. Максим подобрал ключ к тетрадям Шустого-старшего, Им оказался город солнца, спрятанный Сергеем Владимировичем в тайнике Ауравильского дома. Максим получил от Алины копию книги 1947 года и теперь все время отдавал расшифровки. Не отвлекался от тетради даже в пути. «Макс, а это правда, что ты расстался с девушкой? Ну, потому что она далеко жила, и тебе приходилось по четыре часа возвращаться от нее домой». Аня отложила скетчбук, чудом уцелевший после всех переездов, и склонилась с верхней третьей полки. «Что?» Максим, лежавший на второй полке, высунулся в проем, посмотрел на Аню с недоумением, затем улыбнулся. «Это тебе Дима сказал?» «Ну да». «Понятно». Тихо рассмеявшись, Максим вернулся к тетрадям, так и не ответил. Аня сама выбрала именно третью полку. Подумала, что на ней будет спокойнее, они ехали с липер-классом. Могли купить билеты первого класса, но Максим даже в подобных мелочах предпочитал соблюдать осторожность. Должно быть, думал, что безопаснее смешаться с простыми индийцами. Ни белья, ни матрасов, ни подушек тут не выдавали, и влажные от пота руки липлик винил из кожи. Добравшись до своего места, Аня первым делом протерла полки и, державшие их цепи, посетовала, что не догадалась купить в дорогу каких-нибудь простынок. В вагоне было жарко и душно. Не спасали даже три громоздких потолочных вентилятора, они непрерывно жужжали, точнее, громыхали металлическими лопастями, но в итоге лишь перемешивали затхлый воздух. Единственное спасение — держать голову поближе к окну, не застекленному и забранному решеткой. Теплый сквозняк приятно тревожил волосы, скользил по шее и ключицам. Иногда в окно утыкались ветки деревьев, так что приходилось беречь глаза — Как и в обычном плацкартном вагоне в России, дверей тут не было. Одно купе от другого отделяла тонкая переборка. Под потолком она вовсе переходила в желтую сетку-рабицу, через которую Аня подсматривала за соседями. Поначалу просто развлекала себя, наблюдая за их путевой жизнью, а теперь взялась делать зарисовки, слишком уж необычной и пестрой оказалась царившая за сеткой суета. Аня нарисовала тщедушного старика в набедренной повязке с оранжевой бородой, красными полосками, телаками на лбу и с крохотным ведерком, в отверстие которого проглядывало живое свечение, будто он перевозил самые настоящие угли. Возле старика сидели паренек с казой на коленях и старуха с высвободившимися из-под сари складками пожухлого живота. Аня старательно переносила черты индийцев на бескислотные листы скетчбука и была по-своему рада, что Максим выбрал именно такой вагон. В первом классе их ждало бы куда более чинное и потому скучное окружение. По коридору непрерывной вереницей тянулись торговцы попкорном и жареной кукурузой, слепые проповедники и просто блаженные индийцы, возвещавшие свое появление звоном десятка колокольчиков торговцев сменяли высокомерные сикхи с бородами скрученными в жгут и заткнутыми под синие тюрбаны они в праздности прогуливались по вагону что то напивали и своим видом неприятно напоминали сатунтара их аня зарисовывать не стала мороженщики разносили в ведрах алюминиевые колбы из которых нанизав на прутик вытягивали цветастые сардельки талого фруктового льда Следом торопились штатные железнодорожные торговцы в коричневых костюмах. Они предлагали готовые обеды от амблета без яиц и гамбургера без говядины до простых овощных смесей. При этом моторным голосом тараторили призывное «Чай, чай, чай, чай!». Аня удивлялась тому, что в Индии слово «чай» звучит совсем как в России, а потом окончательно развеселилась, увидев в коридоре двух высоченных мужчин, одетых в саре. С бросским макияжем на рябых лицах, с браслетами на руках и ногах, они принимали по 10 рупий, после того дарили благословение, по меньшей мере это выглядело именно так. Мужчины прикладывали раскрашенные хной руки к колбам пассажиров и принимались бормотать что-то напевно-молитвенное, при этом двигались на удивление женственно, легко, словно не замечая тяжести своих больших тел. Люди обращались к ним охотно, вне зависимости от возраста и религий. Индусы всех мастей и даже мусульманки в пранже, правда, последние предпочитали выставлять под благословение своих детей. Аня была в восторге. Не сводила глаз с прекрасной парочки в саре и при первой возможности поздоровалась с ними улыбкой. Один из приодетых индийцев зашел к ним в купе и сразу потянулся к Максиму, Не стоило этого делать. Аня сдавленно рассмеялась, услышав, с каким негодованием Макс вспылил, едва его коснулась раскрашенная мужская рука с разноцветными браслетами. От благословения он, разумеется, отказался. Аня же напротив, свесившись с полки, приняла их с радостью и даже заплатила условленные десять рупий. Потом, правда, старательно прошлась по лбу гигиенической салфеткой. Максим никак не прокомментировал произошедшее, молча вернулся к записям отца. Его можно было понять. Он торопился прочитать их целиком. Утром передал Ане первую тетрадь, в которой открытый текст записал прямиком под буквами шифра и заодно расставил необходимые знаки препинания. Ключ «Город солнца» сработал без затруднений. Неразгаданным осталось лишь число на крышке книги. Впрочем, Максим решил, что это порядковый номер в какой-нибудь домашней библиотеке, не более того. Содержание тетради оказалось несколько не тем, на которое они рассчитывали. Надежда, что шифр скрывает переписанный дневник за трапезного, не оправдались. Это больше походило на дневник самого Шустого, точнее, на его письмо Екатерине Васильне. Письмо сухое, почти деловое. Никаких приветствий, теплых слов и сожалений, будто Сергей Владимирович адресовал его не жене, а старому коллеге. Максим в тетрадях вообще не упоминался. Катя. Ты проделала большой и сложный путь. Прости, я должен был убедиться, что ты готова. С того дня, как мы расстались, многое изменилось. Прежде всего, ты сама. Невероятно. Все эти загадки, указывавшие одна на другую, не просто защищали тайну Шустого-старшего, они к тому же стали чем-то вроде испытания. Возможно, Сергей Владимирович и не представлял, до чего опасной будет отмеченная им тропа, не верил, что на ней прольется столько крови. И все его указатели, от маски Ямараджи до фотографии с пика Адама, ни крик о помощи, ни просьба довести до конца начатое им и по каким-то причинам незавершенное дело, нет. Шустов просто давал Екатерине Васильевне возможность присоединиться к его поискам, исследованиям или чем он там занимался. Но Екатерина Васильевна предпочла остаться с сыном. Аня поежилась, представив, какой была бы жизнь Максима, если бы безумное «мистериум тримендум» поглотило и его маму тоже. Когда Андрей свел меня со Скорбогатовым, я сразу понял, что назревает интересное дело, однако не догадывался, что оно заведет меня так далеко. Все началось отчасти буднично и предсказуемо. В 2005 пятом Скорбогатов основал в Мадриде благотворительный фонд «Форталеза», Как я понимаю, открытие фонда для помощи краеведческим музеям и провинциальным художественным галереям по всей Испании стало предсмертным желанием его жены. В 2006-м Форталеза восстановила здание одной из галерей в Малаге, заодно обустроила хранилище для их архива документов. В благодарность директор галереи преподнес Скоробогатву подарок – приходную книгу одного из испанских коллекционеров-торговцев начала XIX века. В книге упоминались живописцы из России, однако все указанные в ней имена были незначительными, и подарок считался символическим. Скоробогатову посоветовали передать его в какой-нибудь музей родного Екатеринбурга. Он бы так и поступил, однако через неделю к нему на прием явился Гаспар Дельгада, исследователь, работавший в Малокской галерее. Идея подарить Скоробогатову приходную книгу принадлежала ему. И он, разумеется, сделал такой выбор неспроста. Гаспар хотел заручиться финансированием своего исследовательского проекта. Три года получал отказы, в итоге пошел на хитрость. Увидел в Скоробогатове мецената, а на приеме сказал ему, что «приходная книга не такая простая». Вся информация в ней распределена по пяти колонкам. В первую записывалось наименование «поступившего памятника», картины, ювелирного изделия, гобелена и тому подобное. Во вторую имя его автора, в третью год создания, в четвертую технические характеристики, техника исполнения, основа, материалы и тому подобное, а в пятую год, когда памятник поступил в распоряжение коллекционера с 1793 по 1815. Кроме того, была дополнительная колонка, в которой коллекционер не просто собиравший предметы искусства, но активно их перепродававший, отмечал заказы на создание дубликатов. Картина, помеченная значком дубликата, потом непременно появлялась в списке поступивших памятников искусства. Казалось бы, ничего особенного, однако тут и крылось самое любопытное. Начнем с того, что коллекционер получал работы одних и тех же мастеров, 27 имен. В основном испанцы, несколько голландцев, итальянцев, французов и три живописца из России. Все имена малоизвестны. Гаспар сумел разыскать архивные сведения, лишь по 16 из них, да и то весьма скудные. Все 16 в свое время считались талантливыми и многообещающими, однако не успели раскрыться, погибли молодыми, утонули, сгорели или просто пропали без вести. Ничего не напоминает? Уверен, ты успела изучить картину Берга. Я надеялся на это, верил в твой профессиональный интерес. Все 16 мастеров погибли в промежуток с 1774 по 1791. То есть коллекционер, если ориентироваться на такую выборку, а она потом подтвердилась, покупал и перепродавал исключительно картины погибших мастеров. Живые мастера его не интересовали». Однако это не мешало ему заказывать дубликаты проданных памятников и затем отмечать их именами изначальных художников, скульпторов и ювелиров. Наконец, главная странность заключалась в том, что в датировке почти всех поступлений во второй половине приходной книги был указан один и тот же год – последний год жизни соответствующих авторов. В некоторых случаях получалось так, что перед смертью молодой живописец умудрялся создать чуть ли не больше, чем за все годы до того. Гаспар назвал коллекционера мошенником, предположил, что тот занимался обычными подделками. Только оставалось непонятно, почему он подделывал работы малоизвестных мастеров. Гаспар посчитал, что для коллекционера игра с заслуженными именами была бы слишком рискованной. Подобные соображения он и передал Скоробогатову с надеждой, что тот финансово поддержит его исследования. Основной акцент Гаспар, разумеется, сделал на трех живописцах из России. Предложил устроить тематическую выставку в Екатеринбурге и в других российских городах, как только исследования сполна подтвердят гипотезу о мошенничестве, сделавшем коллекционера весьма обеспеченным человеком. Скоробогатов согласился и тут же приказал Егорову подыскать для Гаспара помощника, который смог бы сконцентрироваться на русских именах в этой истории. Егоров обратился к своим друзьям, они вывели его на Погосяна, а Погосян вывел на меня. Так все и началось. Живописцы из России мне были неизвестны, никогда прежде я не встречал их имена. Всего в приходной книге коллекционера значилось 43 созданных ими полотна, Разумеется, свое исследование я начал с их поиска и довольно быстро выяснил, что часть полотен входила в собрание князя Голицына, и в начале XIX века украшала его особняк на Девичьем поле. Это была неплохая зацепка, однако после всех поисков я отследил бытование лишь семи картин, и только две из них в итоге были найдены и, по распоряжению Скоробогатого, выкуплены. Первым приобретением стало полотно Александра Берга, особняк на Причистенке. За четыре года мы с Гаспаром вычислили 22 памятника из всех указанных коллекционерам. 14 из них нам удалось выкупить. Чем дальше мы продвигались и чем больше всплывало неожиданных деталей, тем увереннее нас поддерживал Скоробогатов. Особняк был исключительной находкой, одной из наиболее любопытных. Мне удалось сполна проследить его историю от 1795, когда особняк был приобретен Голицыным, до 1973, когда он всплыл в запасниках Зарайского краеведческого музея. Там обнаружили больше сотни прежде неизвестных работ, в основном дворянские и купеческие портреты, однако до Москвы добрались лишь 84 из них, Остальные разбежались по черному рынку, среди прочего, несколько работ кисти Тропинина, Рокотова, Малинари и, наконец, Берга. Как ты догадываешься, Берг был мне интересен отнюдь не за райским происхождением, а чудовищной путаницей в датах. Ведь ты уже сделала рентген? Конечно, сделала. Значит, понимаешь, о чем я. В сухом остатке у нас на одном холсте получилось два живописных слоя из которых «Скрытый» датировался на 19 лет позже внешнего и к тому же, если верить датировке, был создан через 16 лет после гибели художника. Изучение других памятников подтвердило достоверность всех указанных коллекционерам данных, а сразу два полотна испанских живописцев, дубликаты которых коллекционер заказал соответственно в 1801 и 1811, Прошли проверку на подлинность, химико-биологическое и техника технологическое обследование, скажем так, прижизненных работ, полностью подтвердило авторство этих уже посмертных. Тогда же стало понятно, почему большая часть памятников в приходной книге датирована последним годом жизни их создателя. Коллекционер вынужденно шел на эту меру, так как по какой-то причине не мог придать огласке факт недостоверности временной кончины мастера. Гаспар продолжал настаивать на гипотезе о грандиозном мошенничестве. Теперь он утверждал, что мнимая смерть художников и ювелиров была организована с целью повысить стоимость работ, которые коллекционер в дальнейшем получил в достатке, ведь мастера оставались живы и свободно творили. Я с Гаспаром не спорил, однако уже тогда понял, что приоткрывшаяся перед нами история далеко не так однозначно. На этом первая тетрадь закончилась. Сейчас Аня, отложив скетчбук с зарисовками, перечитывала расшифрованный текст по фотографиям с телефона. Ей не терпелось обсудить отдельные, показавшиеся наиболее интересными детали, но отвлечь Максима она не решалась. Постепенно становилось более понятным многое из того, что они уже знали. И слова Покачалова в антикварном магазине «Изида», когда он сказал, что картина Берга была не единственной, «Их было много, целый список, я не знаю, зачем они понадобились Скоробогатову, но догадываюсь, что дело было не в них, это лишь звено, крохотная деталь одного огромного пазла». И то, что Диме удалось разузнать об интересе Скоробогатого к аукционам, на которых тот, среди прочего, купил гобелен конца XVIII века, выполненный братьями Лот из Марселя. Они погибли в пожаре 1789 года, и это укладывалось в отмеченный Шустовым промежуток. Аня не удивилась бы, встретив и в других тетрадях фамилию братьев Лот. Но более всего ее заинтересовала упомянутая Шустовым жена Скоробогатого. Сергей Владимирович писал, что открытие благотворительного фонда стало ее предсмертным желанием, то есть она умерла лет 13 назад. Сколько тогда было Лизе? Как эта потеря на нее повлияла? Аня понимала, что едва ли сможет ответить на эти вопросы. Тем временем на очередной остановке сменились пассажиры в соседнем купе. Туда набилось сразу 11 человек, из которых прежде всего привлекала внимание мусульманская семья, В общем-то, обычно одетых детей сопровождали полностью задрапированная мать и отец с очаровательно подведенными глазами, наподобие того, как это делали мужчины в Египте или Месопотамии, по меньшей мере у Ани возникли именно такие ассоциации. Аня хотела зарисовать их, однако утомленная духотой задремала, грохот вентиляторов и стук колес смешались в парализующий ритм, Лежать без подушки было неудобно, но вырваться из дрёмы Аня уже не могла, лишь изредка открывала сонные глаза, смотрела, как по коридору проходят полицейские в коричневой форме, и с длинной палкой-прутом, как следом плетутся по с гноящимися культяпками, как их сменяют торговцы, носило проталкивавшие свои канистры и коробки через завалы пассажирских тюков, затем Аню утягивало назад к путаным видениям. Жара не ослабевала, В вагоне неотступно пахло рисом, попкорном и человеческим потом. В окно задувало гнилостное испарение. Неудивительно. Все объедки пассажиры бросали за решетку окна, и вдоль железнодорожных путей бесконечным бруствером тянулись разноцветные полосы мусора, словно поезд нарочно проложил путь через вереницу свалок. Приглядевшись, там можно было различить крысиное мельчишение. На крыс Аня сполна, она смотрелась еще на вокзале, в Мумбаи. Они с Максимом пять часов томились в ожидании опоздавшего поезда, а серые взъерошенные тушки носились между шпал, дрались за каждую подачку гурьбой, бросались на все, что только удавалось отыскать. Теперь Ани снилось, что она стоит на краю перона с охапкой дешевых булочек из тех, что продавали в поезде. По одной бросает их вниз на рельсы, чтобы задобрить прожорливую свору. «Боится, что крысы из-за голода полезут наружу и тогда доберутся до сидящих на перроне детей». «Аня с отчаянием звала Максима, потому что ее запасы истощались». Но Максима поблизости не было, он исчез, и тогда крысы расправились с последней булочкой, Аня стала кричать детям, просила их уйти, они ее не понимали, в ответ улыбались, думали, Аня просто хочет их развлечь, не замечали устремившегося к ним серого, готового вкусить кровь потока, и тогда кто-то подхватил Аню, бросил на шпалы ее саму. Упав, она не могла пошевелиться, видела, как крысы, попискивая от восторга, несутся к ней, в ужасе закричала и проснулась. К счастью, наяву ее крик прозвучал едва различимым стоном. Рассвело. Аня не заметила, как прошла ночь. Подложив под голову рюкзак, какое-то время вспоминала жуткий сон, гадала, кто же ее в итоге сбросил с перона. То и дело принималось карандашом расчесывать кожу под гипсом, в жару, да и после всех нищих с их безобразными культяпками зуд усилился потом спустилась вниз, распугала суетившихся на полу тараканов. Разбудила Максима, попросила проводить ее к туалету, заодно выяснила, что тут два туалета — западный, то есть с унитазом, и индийский, то есть с дыркой в полу. Очередь была только к индийскому. Когда они с Максимом вернулись в купе, он передал ей вторую тетрадь Шустого-старшего, расшифровку которой закончил еще в полночь. Аня забралась к себе на третью полку и, уже не отвлекаясь на суету в соседнем купе, принялась внимательно читать новые строки. «И в первую очередь меня беспокоил Веракоча. Его антропоморфную фигуру с короной в виде солнца ты уже наверняка видела на скрытой картине Берга. Вот только Веракочий, верховным божеством инков, я его называю весьма условно. В действительности этот символ уникален». Ничего подобного мне встречать не доводилось. Тут слишком много странностей и нестыковок, объяснение которым я тогда еще не находил. Лицо фигуры, похожее на маску, почти в точности повторяет изображение на воротах солнца, в Тиауанака, то есть изображение боливианского божества, которого как раз-таки считают одним из образов инкского веракотчи. При этом узоры на теле фигуры, напоминающие змеиный клубок, на самом деле искаженный символ бегущих ягуаров и по всем характеристикам отсылают уже к древнейшей культуре чевин, а если смотреть еще глубже, к культуре альмеков, которые господствовали на территории современной Мексики задолго до появления там ацтеков. Наконец, само тело нашего веракоччи. Я пока предпочитаю называть его инти-верокочий, то есть смесью бога-солнца и бога-творца из пантеона инков. Так вот, его тело отсылает к ранне-колониальному периоду в истории Перу. Тогда, под влиянием испанцев, перуанцы частенько делали подобные статуэтки в виде человека с лучистым солнцем над головой. Собственно, увидев на рентгенограммах нашего Инти Веракочу, я первым делом вспомнил подобную статуэтку из Музея археологии и энтологии Пибоди при Гарвардском университете. в разговора достойно солнца над головой Инти Веракочи, но еще больше обращают на себя внимание его руки. Они пусты и простерты, что совершенно нетипично для подобных изображений. В колониальный период его руки изобразили бы скрещенными на груди на христианский манер, а в инкский период, да и во все предшествующие ему периоды, у него в руках непременно оказалось бы что-то ценное – оружие или, например, эквадорские раковины. Изобразить Бога с пустыми руками – почти кощунство, и я до сих пор не могу с точностью трактовать их символику. Можно подумать, что изображение Инти Веракочи было фантазией Берга, который, в чем я уже не сомневаюсь, после своей фальсифицированной смерти в 1777 отправился прямиком в Перу. Ничто не мешало ему выдумать этот символ, как и весь изображенный им и совершенно не поддающийся идентификации город». Однако Инти Веракоча именно в таком виде последовательно встречается почти на всех исследованных мною памятниках из приходной книги коллекционера. Как правило, антропоморфная фигура этого божества едва намечена и нарочно спрятана в деталях самого произведения, ее почти невозможно вычленить, если не знаешь, что именно искать. Сразу три бронзовые, четыре серебряные и девять золотых поделок отмечены именно таким клеймом, всякий раз одинаковым. На двух гобеленах, один из которых принадлежит авторству братьев Лот из Марселя, Инти Веракоча в несколько искаженном виде появляется на заднике. Наконец, сразу на семи полотнах он во всей красе прописан под внешним живописным слоем, а в пяти случаях еще и покрыт грунтом, Все это указывает на важность, а главное, на подлинность необычного символа. Сюда же добавились надписи на тыльной стороне холста некоторых картин. Надписи давно выцвели, однако хорошо читались в ультрафиолетовых лучах, что, как ты понимаешь, заодно служило дополнительным доказательством подлинности самих полотен, потому что чернила XVIII века в ультрафиолете как раз-таки становятся черными и различимыми. Так вот, среди надписей встречалось «Город солнца» по-испански, «Обрети надежду» по-латински, «Столбы, подпирающие небосвод» на языке кечуа, перевод приблизительный, требующий трактования, и «Слава трудом рождена» по-русски. И под каждым из этих слов неизменно красовался наш Инти Веракоча. Его образ с фанатичным постоянством воспроизводили почти все мастера из приходной книги, что позволило предположить не только их знакомство и общение друг с другом, но также и сближенное территориальное расположение. Как ты догадываешься, речь идет о Перу или других испанских колониях, одним словом о том, что раньше называли «западными Индиями». Фактическое изображение города, изображенного Бергом, также следует считать доказанным, так как его фрагменты встречаются и на других полотнах. Почти невероятно, чтобы о таком необычном и, безусловно, развитом городе испанской колонии не сохранилось ни официальных упоминаний в документах, ни частных упоминаний в письмах, мемуарах и тому подобное. Когда нам с Гаспаром еще не удалось найти ни единственного вещественного доказательства, из чего мы сделали вывод, что строительство, а затем и развитие города по какой-то причине тщательно скрывалось. Впрочем, Гаспар также настаивал на второй версии, на незначительности и преувеличенной на картинах развитости таинственного города, который я пока условно называю «городом солнца». Допускаю, что сами Солярии, то есть жители этого города, называли его именно так, на что указывают испанские надписи на тыльной стороне многих холстов. Из всех выкупленных скоробогатовым полотен русских живописцев только два оказались двойными – особняк на Причистенке и восход над Китай-городом. Оба под внешним слоем живописи содержали отсылки к жизни города-солнца, Если особняку повезло уцелеть в своем историческом виде, то восход мы вскрыли. Внешний красочный слой, содержавший слишком много свинца, был уничтожен, а внутренний изучен. Особняк ожидала та же участь, однако Гаспар еще не понимал масштабов тайны, завесу которой нам удалось приоткрыть и по-прежнему надеялся устроить итоговую тематическую выставку. Он даже на восходе уговорил меня оставить фрагменты более поздней живописи в качестве наглядного примера. Под довольно заурядным слоем со старомосковской зарисовкой обнаружилась куда более занимательная с исторической точки зрения картина. Николай Одинцов, один из трех русских живописцев приходной книги, зарисовал храм, типичная колониальная сценка. Этот же храм можно разглядеть на картине Берга, Однако под его кистью он, конечно, не получил такой детальной проработки, так вот храм, любовно выписанный Одинцовым, поразил меня по многим причинам, из которых здесь я укажу только наиболее явную. Здание, богатое и весьма своеобразное, не просто было выполнено в мавританском стиле, а по всем признакам сочетало приметы христианства с приметами ислама. Да, оно одновременно было храмом и мечетью. Как ты понимаешь, ничего подобного после XVI века уже не встречалось. Крайним из возможных рубежей я бы указал 1609, когда король Филипп III изгнал из Испании 500 тысяч морисков, обращенных в христианство мусульман. Тогда угасли последние отголоски великой культуры Магриба. Однако в действительности смешение мечетей и храмов не происходило со времен первых крестовых походов и зарождения в Европе религиозного фанатизма. Более того, даже для времен ранней реконкисты, когда между исламом и христианством еще не было непримиримости, когда христиане свободно шли в военное услужение халифу, а мусульмане не гнушались отмечать Рождество, подобное смешение было явлением редким и скорее экономически вынужденным. Одним словом, такого гибрида полухрама-полумечети в Перу быть не могло даже теоретически. Для подобного феномена испанским конкистадорам пришлось бы высадиться на берегах Южной Америки на пять веков пораньше. Все это, а также многое другое, позволило Гаспару вернуться к его излюбленной теории о химеричности города Солнца. У меня в то время не было ни единой фактологической возможности ее оспорить, тем крепче становилось мое желание продолжать исследование. В сухом остатке коллекционер перед нами так и не раскрылся, мы сосредоточились на поиске купленных и проданных им памятников. надеясь, что в каком-нибудь из них обнаружится более вещественное указание на город солнца, И, быть может, намек на то, как в целом объяснить торговлю работами якобы погибших мастеров. Но и тут существенных продвижений долгое время не случалось. Находить памятники было все сложнее. Многие из них за два с лишним века успели затеряться в пороховом дыме войн и революций. Одни картины пропадали бесследно, другие переделывались, например, в угоду шпалярной развески золотые и серебряные статуэтки переплавлялись в слитки и другие украшения гобелены и шпалеры оставались в брошенных особняках на съедение моли ты сама можешь продолжить этот перечень когда гаспар уже отчаялся и заявил что мы уперлись в тупик мне удалось обнаружить сведения об еще одном художнике из списка коллекционера и того мы составили примерные биографии двадцати одного мастера из двадцати семи но этот последний Оскар Руис Вердеха оказался исключительным. Он был единственным мастером, который, скажем так, восстал из мертвых. Первичное сообщение о его смерти в 1787 было опровергнуто им же самим в 1809. -м. Вердеха объявился в родной Севилье, где прожил в нищете вплоть до 1834. -го. Еще более ценным его биографию сделало то, что после 1809 он не создал ни одного известного нам полотна. В приходной книге коллекционера он тоже больше не появлялся. Из первичных архивных данных выходило, что он талантливый живописец, успевший заявить о себе не только в Испании, вдруг переквалифицировался в простого сапожника и уже не бросал эту ремесленную стезю. Оскар Руис Вердеха стал нашей главной зацепкой. На этом вторая тетрадь закончилась. И Аня под впечатлением от прочитанного еще долго не выпускала ее из рук. Слова Шустого старшего одновременно завораживали и пугали, слишком уж таинственной оказалась история коллекционера. Аня не терпелась заполучить третью тетрадь. Она понимала, что наиболее важное и ценное Сергей Владимирович записал именно в ней, Однако Максим пока даже не начинал ее расшифровку. Утомленный долгой работой, проспал до полудня, а проснувшись еще долго лежал в переменчивой дремоте. Ане пришлось довольствоваться уже прочитанным. Заново просмотрев обе тетради, она постаралась отдельно запомнить Бога Интиверакочу, исследователя Гаспара Далигада и художника Оскара Вердеха. Решила, что эти имена и названия еще могут пригодиться. Кроме того, со второго раза отметила, что слава трудом рождена, о котором писал Шустов, это девиз затрапезных, который Аня видела на их товарном ярлыке. Странно, что сам затрапезный при этом в тетрадях не упоминался. Наконец уже не вызывало сомнений, что Сергей Владимирович неспроста одним из главных ключей для своих подсказок выбрал именно город Солнца. Возможно, книга для него значила действительно много хотя оставалось непонятным, связана ли работа итальянского философа с одноименным городом на картине Берга. Аня извелась от невозможности обсудить эти вопросы. Приставать к Максиму она боялась. К трем часам добрались до Амрицера. Максим к этому времени едва успел приступить к последней тетради, поэтому ничего нового Аня так и не узнала. А когда они вышли из поезда, Максим неожиданно протянул ей синюю, сложенную в несколько раз записку. «Что это? Прочитай». Аня приметила синюю бумажку еще в Аранасе, однако тогда не придала ей значения. «Пусть жизнь дарует тебе мужество никогда, ни при каких обстоятельствах не сворачивать с правильного пути», — прочитала она вслух, и ее слова затерялись в вокзальном шуме. Далее следовал какой-то адрес. «Что это?» — вновь спросила Аня. «Это последняя записка Джерри». Аня с грустью перечитала теплые слова монаха и теперь с большим вниманием посмотрела на адрес. «Хундер?» — прочитала она. «Это где?» «Самый север Индии. Там недалеко до границы с Китаем». «И мы туда едем?» Аня могла не спрашивать и сама знала, каким будет ответ. «Да». «А там... Ты знаешь, что там?» «Там отец».